Княгиня велела крестьян накормить в людской, а сама вернулась к себе в комнату в ожидании князя, уехавшего с утра в гости повидаться со старыми знакомыми. Княгиня быстро решила в себе самой, чем пополнить свой день, всю свою, быть может, еще долгую и безотрадную жизнь. У князя было около 15 тысяч душ крестьян, разбросанных по всей России, и в подмосковных имениях, и в степных, и в дальних губерниях, чуть не на окраинах России. В ту секунду, когда княгиня соображала, что судьба, счастье или несчастье этих 15 тысяч душ будут зависеть от одного ее слова, что ей стоит двинуть пальцем, чтобы все они стали сразу счастливы, в эту секунду, Быть может, в первый раз после полутора лет лицо княгини прояснилось, глаза засияли. Если бы она взглянула на себя в зеркало, то узнала бы в себе теперь отчасти прежнюю дужинскую барышню. Через час, когда князь приехал и они встретились в гостиной, Петр Ильич остановился и невольно вытаращил глаза. Он давно не видал своей жены с таким выражением лица. «Что? Неужто ж тебе сказали?» – вымолвил он. «Что?» – отозвалась княгиня. «Как что? Чему же ты тогда обрадовалась? Твой батюшка будет здесь не нынче, завтра». Княгиня радостно ахнула. Она думала, что увидит отца только недели через две, а то и более. е Узнав, что жена ничего и не слыхала о приезде отца, князь снова повторил тот же вопрос. «Чему же ты радуешься? У тебя совсем другое лицо!» Княгиня рассказала мужу о прибытии крестьян, о своих беседах с ними и о том, на что она решается. «Я хочу быть вашим главным управляющим», — кротко улыбаясь, сказала она мужу. Сначала князь воспротивился этому, стал уговаривать жену не браться за дело, вполне неизвестное для нее. Он, шутя, стал говорить, что через новые порядки у них 100 рублей дохода в год не будет, что все его пятнадцать тысяч душ при таком управляющем сопьются с круга и придется всех поголовно сдавать в солдаты или ссылать в Сибирь. но все доводы и шутки князя не повели ни к чему. Княгиня настояла на своем, тем более, что она обещала не путаться в хозяйство и в его подробности, а только сменить некоторых и зорко следить за тем, чтобы управляющие не притесняли крестьян. Князь по природе добрый, согласился, хотя прибавил, что русский народ надо бить из принципа. Княгиня тотчас решила, пожив в Москве с ожидаемым отцом, объехать все вотчины, лично побывать везде, исключая самых дальних селений. Кое-где сменить управляющих и назначить новых, и затем начать управлять. Путешествие это отчасти испугало князя. Но покуда жена говорила, объясняла все, о чем думала целый час пред его возвращением, Князь ничего не слушал, а только глядел на нее влюбленным взором и радовался тому, что молодая жена снова стала, казалось, по-прежнему весела. Но затем жена еще и не кончила своих объяснений, как князь опустил глаза и голову, понурился, вздохнул тяжело и замолчал. Так бывало всегда. Полюбовавшись молодой женой, он всегда глубоко задумывался – а затем, придя в себя, был еще более раздражителен весь день. В эту ночь княгиня почти не смыкала глаз и все думала о своей новой обязанности. Ей все представлялись десятки, сотни и тысячи разных крестьян, баб, ребятишек, которые все мыкают горе от разных злодеев-управителей и которые теперь все перейдут под ее защиту. Наутро княгиня м а р и я Лукьяновна была еще бодрее и веселее, потому что додумалась до нового соображения и радостно передала его мужу. Она решила по приезде отца, вместо того, чтобы побыть с ним в Москве, пригласить его поехать вместе с ней по всем вотчинам и помочь ей в этом новом трудном деле устройства судьбы княжих крепостных. Князь даже обрадовался этому проекту, считая л у к ь я н и в а н ч а деятельным хозяином. «Ну что же, отлично», — сказал он. «Приедет батюшка, поживете вместе недельку, а там с Богом, ступай с ним заниматься устройством своих крепостных».